Песнь двадцатая Битва богов Так при судах дуговерхих Блестящие медью ахейцы Строились окрест тебя, пельон ненасытимой бранью. Их ожидали трояне, Заняв возвышение поля. Зевс же отец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 Если один Эхилес на Трояну стремится, не мига в поле не выдержать им Эокидова бурного сына. Трепет и прежде их всех обымал при одном его виде. Ныне ж, когда он их гневом за друга пылает ужасным, Сам я страшусь, да судьбе вопреки не разрушит он трои. Так он вещал.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 Огромной и пышущей силой шел хромая, С трудом волочил он увечные ноги. Кратем Троян устремился Арей шеломом блестящий, Феп не стригущий в лосов, Артемида гордая луком, Лето стремительный ксанф И с улыбкой прелестной Киприда. Всё то время, пока божества не приближились к смертным, Бодро стояли Ахейни, гордые тем, что явился храбрый Пелит, уклонявшийся долго от брани печальной. В ратиш Троянской у каждого сердце в груди трепетало, страхом объемлись, что видят опять пелионы героя, грозно доспехом блестящего, словно арей смертоносный. Но едва олимпийцы приближились к ратям, Эрида встала, свирепая брань возжигая, Вскричала Афина, то предыскопанным рвом За великой стеной Ахейской, То по приморскому брегу шумному крик подымая, Страшно, как черная буря, Завыл арей Орей меднолатный, Звучно Троян убеждающий, То с высоты Илеона, то пробегаю вот Симаиса по Каликолонне. Так олимпийские боги, одних на других возбуждая, рати свели, и ужасное в них распалили свирепство. Страшно громами от неба отец и бессмертных и смертных грянул над ними —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 В ужасе строна он прянул и громко вскричал, да над ним был он и земли не разверз Посейдон, сотрясающий землю, и жилищ бы его не открыл и бессмертным, и смертным, мрачных, ужасных, в которых трепещут и самые боги. Так взволновалось всё, как бессмертные к брани сошлися. Против царя Посейдауна Мощного Энна стала стал Аполлон длиннокудрой, носящей крылатые стрелы. Против Орея с очами лазурными Дева Паллада. Противу Геры пошла златолукая ловли богиня, гордая меткостью стрел Артемида, сестра Аполлона. Противу Леты стоял благодетельный Гермес крылатый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 Прямого сына кровью насытить арея, Убийством несытого воя».